Вот передо мной широкая прямая дорога вдаль, на закат солнца. По сторонам ее неподвижно стоят серые печальные березы и точно прислушиваются к чему-то. Ни одна ветка не дрогнет на них. Ночная птица бесшумно пронеслась в воздухе. Черная она явилась так же незаметно, как является в душе. Воспоминания. Восьми лет меня отдали в мальчики, в магазин обуви. Но месяца через два я сварил себе руки кипящими щами. И был отослан хозяином вновь к деду.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 насмешливый, иронический. Босики явились для меня необыкновенными людьми. Человек почти все свое может сделать красивым. Жизнь требует от человека деяний, подвигов, силы, красоты я начал читать все, что попадалось под руку. Это были переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс, Вальтер Скотт, Дюма. Эти книги рассказывают мне о людях сильной воли, резко очерченного характера, о людях, которые живут иными радостями страдают иначе. Я зачитывался Гоголем, Толстым, Тругенем, Кончаровым, Достоевским, Лесковым. Я чувствовал, что эти разнообразные, размажесто талантливые люди, сурово и поспешно рассказывая тяжелую правду жизни, предъявляют мне какое-то неясное для меня требование. Я думал, Могу ли я, могу ли удовлетворить тем требованиям, которые человек по праву своему предъявляет ко мне?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 Босики, плотники, железнодорожные рабочие, странники по святым местам и вообще люди, среди которых я жил. Я стал пробовать себя. Сначала в стихах, потом в прозе, над седой, равниной моря.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 Он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птиц. В этом крике жажда бури. В этом крике. Силу гнева, пламя страсти, силу гнева, и уверенность в победе слышит тучи. И уверенность в этом в победе слышит. чайки стонут перед бурей стонут мечутся над морем чайки стонут и на дно стонут над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой печный на над море и над дно его готовы спрятать ужас свой предбурь и гагары тоже стонут им гагарам Недоступны наслаждение битвой жизни, Гром ударов, ударов их, пугает. их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное утелся. Только гордый буревестник реет смело и свободно Над седым от пены Морем все мрачнее, И ниже тучи опускаются над морем, И поют, и рвутся волны К высоте навстречу. Гром, гром, гром... Гром рохочет. в пене гнева Стонут волны с ветром споря, Вот охватывает ветер стай волн объятием крепким, И бросает их с размаху В дикой злобе на утесы, Разбивая в пыли брызги Изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черный молнии подобный, Как стрела пронзает тучи, Пенвол крылом срывает. Вот он, носится, как демон, Гордый черный демон бурь.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 знает пламенем пылают, А над бездной моря. море ловит стрелы молний И в своей пучине гасит. Точно огненные змей Вьются в море, исчезая отражения этих молний. Буря! Скоро грянет буря! буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник Гордо реет между молний Над ревущим гневным морем Бог кричит пророк победы Пусть сильнее грянет буря Пусть сильнее грянет буря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 Несут необоримые силы свои все к одному, к справедливости. Идут на победу всего горя человечества. Совершается сильнее, жизнь сильнее, новая. Буря! Пусть сильнее грязь Буря! Наши дети живут в стране фантастических событий. Мысль и воображение их почти непрерывно волнуются возбуждаемые полетами в стратосферу, невероятными прыжками с высот при помощи парашюта, полетами на планерах, героизмом летчиков, подвигами труда и тому подобными явлениями, которые создаются освобожденной энергией их отцов. Да вы не подумайте, что я тоже лезу на небо. Никогда не ощущал такого желания. Я свидетель тяжбы старого с новым. Я даю показания на суде истории перед лицом молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом, и потому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакомо с ним. Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был человеком. Хочу... Каждый из людей был